Дела домашние. Вообще-то сегодня среда, а потому по расписанию должен состояться еженедельный большой прием в тронном зале. Но так как он первый в новом году, государь решил созвать на него всех важных людей королевства, причем не только дворян. Тронный зал для таких собраний маловат, поэтому действие намечено провести в Бальном, и по ряду причин четверг. Благодаря моим хлопотам оба моих протеже, купец Налар, папа Мимики и коммерцией советник Фидул, получили место от делегации простолюдинов. Тесть был очень рад и горд. Фидул прислал очередную шкатулку с комплектом изящных женских украшений, на этот раз полностью выточенных из яшмы. Стоимость материала довольно умеренная, особенно по сравнению с прошлыми его подарками. Однако не пара грошей, Зато искусность работы мастера и тонкость подбора камней выше всяких похвал Вернувшись домой, сразу позвал Кидера. Подробный разбор ситуации с приглашением в кофейню занял приличное время. Понятно, что Найджел желает примирения со мной. Неста, пожалуй, тоже, но скорее для укрепления влияния при дворе и особенно в гильдии. Таким, второе есть значительно важнее первого. Это следует из подставы с просьбой прислать мои соображения по поводу регламента. Однако понятное и многое другое. Возможно, действительно у Терезы случилось пророческое видение. Возможно, оно касается нас обоих, ведь я девочке нравлюсь. Но пророчество касается возможного будущего, не всегда смутное и не Поэтому только ради выслушивания прогноза встречаться не стоит. Наладить отношения можно. Тереза остается одной из лучших невест в моем списке. Но ее родня слишком непредсказуема. Совет эксперта. Послать вежливый ответ. Не отказываясь совсем отложить встречу, сославшись на занятость. Ведь девочка далеко не единственная кандидатура. Есть и другие, одна из которых стала выглядеть значительно лучше. Тут слуга рассказал про грандиозный, только что случившийся скандал. У графа Зоозерского сын женился. Ладно без родительского благословения. Ладно без разрешения начальства полка. Такое иногда бывает. Главное, на ком? На актриске. Любовь у них, понимаешь. При тут это? «Влюбился и люби себе сколько хочешь. Возьми на содержание и любись. Жениться-то зачем? Тем паче полным браком. Даже не конкубиной, а женой брать. Позавчера женился. Вчера всем уведомление разослал, сегодня уже общество бурлит. Даже не будем говорить о том, что женился без разрешения начальства и одобрения офицерского собрания». Из гвардейского полка человека сразу отставили за бездравственность. Эктрисочка же до него и другим офицерам оказывала знаки внимания. Это еще мелочи. В столичный храм пара побоялась идти. Там брак едва ли затвердели бы. Через портал ушли в какой-то городок и сочетались в местной церквушке. Дворянина бы служитель не принял, потому жених сказался просто людином. Фамилия себе взял главного героя из водевильчика, в котором актриска субредку играет. Прямо так и назвался у Хамашкиным. Представляете? Геродический комитет услышал, сразу в дворянское собрание запрос послал. Сын графа Заозерского действительно из реестра выписался и просто Людином Хамашкиным стал. Оттуда ответили, что прошения нет. Но раз официально сказался просто Людином, Значит, так оно и есть. Послали гонца с требовать объяснений. Того молодожона не приняли, сказали: "Решайте сами, нам все равно". Для Аса это стало последней каплей. Он отказался от сына. А тому хоть бы что, говорит: и "Так проживем. Главное, мы любим друг друга". Когда дела плохо складываются, и основной наследник выбывает из семьи, доля оставшихся детей всегда вырастает. Раньше за младшей дочкой Заозерских, которую не против просватать за меня, давали две серебряные шахты и портовый городок. Что к ним добавят сейчас? Не то, чтобы девочка стала более предпочтительной кандидатурой, но в табеле невест произошла некая подвижка. Родители маленькой Терезы будут вынуждены с этим считаться. Впрочем, я тоже в списке женихов стою не на последнем месте. Многие семьи были бы рады породниться с родом Тихих. Кидр сделал многозначительную паузу и признался, что слуги благородных семей часто в курсе намерений хозяев. Кое-кто, не будем называть слуузнатные фамилии, наводил справки обо мне... Об образе жизни и управлении землями Баронии. Так вот, вывод был сделан самый положительный из возможностей. По поводу прошлых приказов домправитель тоже все сделал. Некий почтенный господин сильно продулся в картишке. По всему поводу испытывает срочную нужду в наличных. Всего за сто дукатов готов расстаться с Розарием. Тот ему надоел, а мне вдруг захотелось. Перенос приблизительно 200 кустов в мое поместье обойдется еще в полста золотых. Но занимающийся такими делами волшебник обещает, что всего через три дня кусты приживутся. Причем оплата перевоза, грунт, посадка и все прочее входит в объявленную сумму. Дорого. Очень дорого. Однако мой ментор счел такую блажь полностью оправданную. Личный розарий иметь престижно и модно. Все, господа, которые заводят цветники для жен и дочерей. У меня при городской усадьбе и то есть дюжина розовых кустов. Как без них? Так что в числе башенных слуг скоро появится садовник. Еще на мой суд представлены два прекрасных ларса, заказанных мною размера. Один розового дерева, другой сандала. Оба красивые. На обоих тонкая резьба в виде листочков-цветочков. На сандаловом много переплетенных виноградных лос с дубовыми листьями. Этим резчик задумывал показать единение мужского и женского начала. Почему так? Взгляд художника, понимаешь. Второй украшен абстрактным растительным орнаментом. Его и выбрал. На дрова куплена сажень колота синелистная осины. Она специально на предмет кремаса и привозится из колоний. Из-за сильного жара и красивого пламени считается самым подходящим деревом для последнего костра богатых особ. Чувствуется Кидор очень любопытно для как вот такое куплено, но ни словом, ни взглядом слуга старается не выдать своего интереса. Просвещать не стал, ему не обязательно знать лишнее. Утром запечатаю покупки в свиток и унесу с собой.